Глава третья. Условия. «Я всё ещё не понимаю, что вы от меня хотите, но говорю вам нет, и не вижу смысла дальше продолжать разговор». Я извернулась и кое-как открыла дверь, после чего выскользнула в коридор. Ланге не попытался меня остановить. Он даже не сдвинулся с места, но стоило мне сделать несколько быстрых шагов в сторону лестницы, как прямо передо мной возникли здоровенные охранники. Я попыталась быстро обойти их, но эти двухметровые шкафы словно отделились от стены и напрочь перекрыли путь, ясно давая понять, что бежать я не смогу. «Вернись в кабинет», — приказал Ланге. «Понятно. Было глупо надеяться, что всё закончится настолько просто». «Хорошо». Пробормотала, и как только я зашла в кабинет, один из охранников закрыл за мной дверь, вновь оставляя меня наедине с Ланге. Я шумно выдохнула и потёрла лицо ладонями. «Вы сказали, что вопросы — это не то, что от меня требуется. Тогда что вам от меня нужно?» Я уже поняла, что Райнер Ланге был тем, кто словами не разбрасывался. Говорил по сути. «Нет, приказывал». И следующие его слова лишь подтвердили это. «Переедешь в мой дом. Через время будешь представлена прессе, как моя дочь». «Прессе?» Я удивлённо округлила глаза. Мужчина мой вопрос проигнорировал и продолжил. «Ко мне ты ни по каким-либо вопросам не подходишь. Всё будешь решать через моего помощника». Мужчина опять посмотрел на наручные часы. Будто время, которое он отвёл на меня, подходило к концу, и ему уже следовало заниматься куда более важными делами, чем разговор со мной. «Я не хочу переезжать к вам», — сказала упрямо. Ещё не хватало оказаться в доме незнакомого мужчины. «Вы так и не ответили?» «Зачем нужен этот спектакль?» Этот вопрос меня очень сильно волновал. «И почему я?» «Можешь считать, что ты для меня особенная?» После этих слов мне захотелось фыркнуть, ведь я точно для него была не более особенной, чем пустое место. «Переезжаешь сегодня?» Ланге убрал взгляд от наручных часов и посмотрел на меня. «Последнее. У тебя есть друг, Тиль Крауза? «Да». Я кивнула, отмечая, что Ланге предоставили информацию обо мне. «Его не будет, если ты хотя бы одному человеку скажешь, что я не твой отец». Эти слова прошлись острием ножа по моему сознанию, и я на несколько секунд замерла, переставая дышать. То, что я призналась о том, что знала, кто мой настоящий отец, явно развязало ему руки, и передо мной появилось чудовище. «Вы мне угрожаете?» — спросила на выдохе. «Ставлю перед фактом. Только пока ты моя дочь, у тебя всё хорошо». «Так нельзя. Вы вообще понимаете, чего от меня хотите? При этом ничего не объясняете. Зачем я вам? Какой интерес в том, чтобы я притворялась вашей дочерью?» Мужчина даже не посмотрел на меня. Разговор окончен. Меня для него больше не было. В этот день я не пошла на занятия. Была слишком взвинчена, и казалось, что моё сознание вот-вот взорвётся. Ещё и Ланге оставил рядом со мной охранников, которые должны были помочь мне с переездом. Я напрочь отказалась садиться с ними в одну машину. Побежала к своему велосипеду и на нём доехала к своему дому, хоть и видела, что чёрный автомобиль ехал за мной. Да что же происходит? Что мне делать? Когда взбежала на второй этаж дома, в котором снимала квартиру, поняла, что дверь открыта. А после того, как зашла к себе, увидела, что уже несколько девушек собирали мои вещи в коробки. «Кто вы?» — растерянно спросила и мысленно выругалась, увидев, что одна из девушек занималась тем, что доставала моё нижнее бельё из ящика. «Это горничная из особняка господина Ланге». Услышав эти слова, я обернулась и увидела незнакомого мужчину. Мне было трудно понять, сколько ему лет. На вид, наверное, между тридцатью, пятью и сорока. Сам по себе он невысокий, жилистый, волосы тёмные, но уже покрытые сединой. Мужчина был одет в строгий деловой костюм и сейчас стоял около моего стола. Курил, небрежно струшивая пепел в мою чашку. Курить в этой съёмной квартире запрещалось, но, судя по всему, его это мало волновало. «Меня зовут Колман Вальзер», — представился мужчина. «Я помощник господина Ланге». Я немного опоздала, кивнула, вспоминая, что Ланге говорил, что все вопросы я должна буду решать через его помощника. Наверное, он говорил про этого Вальзера. Вот только я никакие вопросы решать не хотела. Желала лишь того, чтобы все эти люди ушли из моей квартиры и оставили меня в покое. «Все ваши вещи будут собраны и перевезены в особняк господина Лангея», сказал Вальзер. «Я не хочу никуда переезжать», отчаянно сказала, но тут же прикусила губу, вспоминая слова мужчины про Тиле. Возможная угроза и то, что этот мужчина не так прост, как казалось, Меня настораживали. «Думаю, нам стоит поговорить», — сказал Вальзер и посмотрел на горничных. «Но не тут. Поговорить я хотела. Желала ответов на свои вопросы, поэтому кивнула. Мы вышли на улицу и остановились около машины, которая, как я поняла, принадлежала ему. Господин Ланге уже сообщил мне о том, что вам известно, что он не ваш отец», — сказал Вальзер, сразу давая понять, что он не входит в круг тех, перед кем мне нужно хранить эту тайну. Я тут, чтобы предоставить вам все условия и отвезти в ваш новый дом. Почему он хочет, чтобы я притворялась его дочерью? Этой информацией я не обладаю». Мужчина подкурил новую сигарету. «На данный момент легенда такова, что когда господину Ланге было 18, у него были кратковременные отношения с вашей матерью. Потом они разошлись, и недавно ему стало известно о том, что у него есть дочь, и это вы. Сегодня вы провели тест ДНК, и он был положительным. Делать вид, что вы дочь господина Ланге, это единственное, что от вас требуется. Во многом ваша жизнь не изменится, но поскольку информация о вашем родстве будет предоставлена прессе, на некоторое время вокруг вас поднимется шумиха. Поэтому вы должны вести себя подобающе дочери господина Ланге. А как должна вести себя его дочь? «Объясните, а то я не знаю», — я съезвила. Мужчина окинул взглядом мою растрёпанную и мокрую одежду, после чего произнёс. «Как минимум, пристойный внешний вид и хорошее поведение». Я потёрла лицо ладонями и прикусила губу, после чего отчаянно сказала. «Я не хочу всего этого. Меня это настораживает и пугает. Не вижу причин для испуга. Вам никто вреда не причинит, и пока вы следуете правилам, «Всё будет хорошо. Просто примите для себя мысль, что вы дочь господина Ланге, и живите в новом статусе. Легко вам говорить». Я буркнула. Мужчина на это ничего не ответил. Вместо этого открыл дверцу машины и сказал. «Садитесь. Я отвезу вас в ваш новый дом. Постепенно будете к нему привыкать». Я хотела отказаться, но понимала, что если не сделаю этого, может быть только хуже. «Лучше притаиться и вести себя послушно. Может, что-то узнаю». Уже после того, как я села в машину, Вальза рассказала. «У вас с господином Ланге будет по три ужина в неделю. Рестораны определены. Это график первого месяца. После он будет сокращён. Иногда вы будете ужинать только вдвоём. Иногда, возможно, будет присутствовать его жена». «У него есть жена?» Я удивилась. «А дети есть?» «Нет, у детей у господина Ланге нет». «На госпожа Ланге он женат 12 лет, но до сих пор у них не получилось завести детей. И я сразу должен предупредить вас, что на данный момент о том, что вы не его дочь, известно только мне, вам, и господину Ланге. То есть даже перед его женой вы должны играть роль дочери». Я опять потёрла лицо ладонями и посмотрела в окно. Постепенно районы Мюнхена сменились, и мы выехали за город. Сжимая пальцами ткань кофты Тиля, которая всё ещё была на мне, я нервничала и практически не дышала, когда мы приехали к массивным воротам, за которыми находился огромный особняк.